Ксения лежала в тишине и темноте своего номера и прислушалась к своим ощущениям. Не сразу сообразила, что пальцы ее прижаты к губам, на которых блуждает улыбка. «Счастливая улыбка, да. Впервые за долгое время она чувствовала себя счастливой. Он целовал ее не раз и даже не два, и делал это так совершенно, наверное». Глеб казался ей совершенством во всем, несмотря на то, что она частенько подмечала в нем мелкие недостатки. Недостатки пустякового характера. Он неуклюжий, и жесты его порой смешат ее, он не умеет красиво одеваться, а стрижка его и вовсе выглядит старомодной. Он настоящий джентльмен, а таким мужчинам трудно, наверное, приспособиться к современной жизни. Глеб еще много какой, но идеальнее мужчина Ксения никогда раньше не встречала, и с ним ей очень спокойно, только с ним, когда он рядом. Она снова погладила свои немного припухшие губы, с упоением отмечая, какие те сейчас чувствительные. Как давно этого с ней не случалось. Казалось, последний поцелуй остался в прошлой жизни. И вот эти ощущения вернулись, а точнее, ворвались в настоящее. Кое-что еще сегодня произошло, что внушало трепет и рождало радость вкупе с неверием. Она говорила с Глебом, боялась сбиться и начать заикаться, но говорила чисто – И пусть это было всего пара слов, но для нее они прозвучали как музыка. Неужели она выздоравливает? И не Глеба ли в этом заслуга? А может, она меняется под влиянием того чувства, что уже проклюнулось в ее сердце и стремительно набирает силу? Любовь ли это? Ксения не знала, ей казалось, что она любила Виктора. Но то чувство было совсем другое, не такое глубокое и сильное. Вот уже больше часа она валяется в постели после продолжительной такой волнительной прогулки. Сон не идет, а душу переполняет счастье. Оно виновато в ее бессоннице. Но как же это приятно, чувствовать себя настолько счастливой. Ксения встала не в силах больше оставаться в постели и подошла к окну, за которым раскинулся ночной парк пансионата. Деревья застыли в карикатурной неподвижности, пытаясь напугать ее своими раскидистыми голыми ветками. Но напугать Ксению сейчас были не в силах никто и ничто. Она точно знала, что за стеной спит Глеб, который сразу же придет ей на помощь. Всегда, не побоится ничего. Это самый сильный и мужественный мужчина из тех, что встречала в своей жизни Ксения. И этот мужчина любит ее. Сердце забилось в груди быстрее и от последней мысли, от осознания происходящего. Вдруг показалось, что рядом с ней стоит отец. Когда-то они любили вот так вот стоять в темной комнате у окна, глядя на ночной город. Тебе бы он понравился, папа прошептала Ксения, вздрагивая от того, как ее же голос нарушает тишину комнаты. Отчего-то родилась уверенность, что отец ее услышал, где бы он сейчас ни был. Грусть промелькнула от того, что Глеб никогда не познакомится с ее отцом, не узнает, какой он у нее был замечательный. Но грусть эта стала мимолетной, как легкий шлейф от того счастья, что не оставляла Ксению ни на секунду. Жизнь отняла у нее самого родного человека, но взамен дала сразу двоих. Нет, даже троих – Глеб, Паша и Пик, ее маленький питомец, за которым сейчас ухаживает мама и от которого она в полном восторге, а братишка так и вовсе хочет забрать ее рыжика себе. Но Ксения ему этого не позволит, хоть и любит братишку сильно. Пик ее, и он неотъемлемая часть ее нового счастья. Еще долго Ксения стояла у окна, размышляя о всем том, что случилось в ее жизни в последнее время так много и такого разного, и засыпала она с мыслью, что завтра наступит не только новый день, но и новая жизнь.